Часть вторая. База. Глава первая. Регина. С момента возвращения Сверлинеи прошло больше восьми месяцев. Жизнь вошла в определенный ритм. Рабочий процесс наладился, взаимоотношения с коллективом установились, а наши с Ариной отношения... Тут все было очень неоднозначно. «Регин! Девочки!» Вырвал меня из глубинных мыслей голос Людмилы, которая хоть и бывает с колопендрой временами, но по факту оказалась не такой уж и плохой женщиной. Вы меня слышите? Я вам уже десять минут шепчу, что начинаю подозревать, что руководитель нашего ведомства на меня запал. Вот уже месяца три, как он повадился посещать столовую в одно время с нами, хотя никто из верлянцев больше в принципе сюда не ходит. Да, и он почти ничего не ест, зато я периодически ловлю на себе его взгляд. Последнее было сказано с нотками триумфа. А вот мне было грустно. Я тоже отметила, что он стал появляться в общем пищевом блоке в одно с нами время, а мы в большинстве случаев обедали вчетвером. Я, Люда, Анна и Тей. Это новшество в расписании руководителя примерно совпало с переменой во мне». По прошествии полнейшего пятимесячного погружения в любовную связь с шефом, я вдруг поняла, что люблю его. Дышу им, живу от встречи до встречи. А Арина... Он был всегда сдержан. Очень выдержан во всем, что не касалось постели. И когда я, на миг замерев в своем круговороте эмоций и прожигающих душу чувств, осознала контраст между моей открытостью и наверняка наивной надеждой на бесконечное счастье вдвоем и его красноречивой скрытностью и спокойствием, едва не граничащим с безразличием, это меня ужаснуло и потрясло. Давно пора было остановиться в этой гонке за недосягаемой надеждой, его взаимностью. Вот только я не хотела верить, гнала от себя любые мысли о несбыточности и абсурдности подобных мечтаний. А в один прекрасный миг все осознала. И даже не было конкретной причины. Просто вот однажды проснулась с утра и поняла, что по-настоящему серьезно я ему не нужна. Просто безразлично. С тех пор я взяла под жесткий контроль свои эмоции, чувства, поведение. Избежать близости я не могла, строжайше соблюдая условия договора. Но с тех пор, везде, где возможно, я искала возможность избежать его общества, надеясь, что со временем сумею перебороть в себе эту привязанность, за задушу эту тягу и сживу потребность в моем личном наркотике. Варина. Было очень тяжело, мучительно сложно бороться с собой. Сколько раз за это время... Я напоминала себе о данных изначально обещаниях не терять головы и крепко стоять на ногах. — Нет, — меланхолично возразила ты. Он смотрит не на тебя, скорее на нас всех или на спину Регины. Трудно понять с такого ракуса. В любом случае все взгляды мимолетны, так что не обольщайся. Его взгляд я чувствовала всегда. «Просто знала наверняка, что именно в это мгновение он смотрит на меня. И я всегда до ужаса боялась, что кто-нибудь заметит, догадается, поймет. Скрытность наших отношений – единственное, что позволяло мне держаться в дневное время жизни базы. Зная об этом остальные, я бы наверняка не выдержала и сорвалась. Поэтому я всегда садилась к нему спиной, опасаясь ненаруком выдать себя». И сейчас слова ты заставили опасливо насторожиться. Неужели догадалась? «Вот всегда ты мне все настроение испортишь», — раздраженно выдохнула Люда. «А я уж было настроилась, размечталась». «Ах, вот в чем причина таких откровенных декольте в последнее время!» — хихикнула Анна. «Каких только предположений я на этот счет не строила! А оно воно как! Ты на главного верлянца замахнулась!» Сейчас к смеху присоединилась и Тей, заставив меня облегченно выдохнуть. «Была б моя воля, я бы только за!» «Такой мужчина ошеломительный!» «А уж какие это наверняка перспективы в карьере мне гарантировало бы!» Люда манерно вздохнула и тут же с надеждой посмотрела на марсианку. «А может быть, все же на меня посматривает?» а? «Мне только шанс нужен!» А уж там он быстро поймет, что лучше меня в природе не существует. Без вариантов. Не на тебя. И если уж так хочешь стереть лопатки на Ниве карьерного роста, сообщи ему об этом. Это же верлянец. У них, в принципе, мужчина настойчивой инициативу не проявляет. Выбор за женщиной, быть отношением или нет, решает всегда она. — неспешно пояснила Теи, крайне поразив меня своими словами. — Так странно? — не удержалась я от замечания. Марсианка кивнула. — Точно знаю. И мужчина в знак протеста или неудовольствия и пикнуть права не имеет. Не судьба и все тут. А если он не согласен с таким отношением, пытайся добиться ее внимания. Ухаживай. Везет этим верлянкам. «Однозначно!» Информация была потрясающей. Неужели и на меня подобный стиль поведения распространялся? Да, Арина каждый вечер, встречая меня у себя, окружал деловитой заботой и ответственным вниманием. Обязательно купал, постоянно касался, расчесывал волосы, охотно помогал с нанесением молочка для тела. Но мне это всегда виделось своеобразной прелюдией, способом свести на нет ощущение казенности наших встреч. «Не трави душу!» – едва не взвыла Люда. «А может, мне рискнуть и легкой походкой от бедра сейчас к нему подкрасться и как плюхнуться на колени, а потом возложить длань ему на голову и решительно заявить? Выбираю в любовнике! Как думаете, переживет? «Как он? Не знаю!» – хрюкнула Аня, давясь смехом от шутки. «Но мы точно нет!» «А мне почему-то совсем не смешно стало!» Люда в моих глазах мгновенно приобрела вид раздражающий и навязчивый, скалопендра одним словом. — Ты допрыгаешься до увольнения, — зевая проинформировала ты. Мало тебе Кузьмина доставать приставаниями, так еще и на верлянца замахнулась. Губа не треснет часом. Люда недовольно засопела, зыркнув на марсианку. — Кузьмин безнадежен. У жены под колпаком он полностью. Она теперь так часто заходить к нам стала. Чего не сидится ей в своей службе техподдержки? Еще и глазищами своими так и зыркает на всех, ну, кроме нашей вечно витающей в облаках Регины. Нет, поверьте моему опыту, с такой женой себе дороже связываться. Стерва она каких мало. А вот верляница это куда как перспективнее. Да у него, может быть, этих жен... Знаешь, как звезд во вселенной, — подразнила коллегу Аня. Если они тут не с ним, так это не значит, что он свободен. Много ли мы о них знаем? Может, там такие дамочки, что супруга Кузьмина ангел воплоти? Так что ты подумай хорошенько, прежде чем кидаться навстречу опасности. Да, Регин? Вопрос подруги озадачил. Даже не знаю. Кузьмина сейчас жалко. Наконец собралась я с мыслями. — К завершению подготовительного этапа подходим. Скоро начнется непосредственная разработка хода операции по перемещению в прошлое. Ему уже и так свет не мил. Его этот самый верлянец всего задергал, так что я бы сейчас не связывалась. — А, кстати, — оживилась Люда, — кого отправят из нас? Я бы хотела... Пока ни о ком конкретно не заявляли. Так что кандидатура не выбрана. Медленно предположила ты, но ну, или ты, или Регина, если в прошлой земли. А Аню, ты почему не рассматриваешь? Удивилась я. Я в том периоде не очень ориентируюсь, отозвалась Аня. Вам легче адаптироваться будет. Вон ты даже одежда носишь, похожую на ту, что была в ходу. Я себя в такой юбке и чулках не представляю, а что говорить о большем. Вот если бы в каменный век. А начало третьего тысячелетия мне, как специалисту, неинтересно. «Регин, я все спросить забываю. Это к словам про одежду. Откуда у тебя такой уникальный гардероб? Я всякий раз как вижу, что вслед твоим ножкам в этих чулках половина мужского коллектива слюной захлебывается. Так сразу тоже такие хочу». У Люды даже глаза загорелись. «Да вот хоть в столовой. Ты сейчас поднос с остатками еды к утилизатору понесешь, И это случится снова. Все присутствующие будут провожать тебя взглядами, а ты вечно в своих облаках и ничего не замечаешь. Боги, да после такого сообщения я едва ли дойду. Споткнусь, запутавшись в собственных ногах, и рухну на первых же шагах. Ни разу ничего подобного не замечала. Вообще памятуя о нашем сверлянцам договоре, любой контакт с сильной половиной коллектива базы тщательно контролировала, чтобы и намека ему не дать заподозрить меня в чем-то. Коллега с бывшей работы помогла. Она модница и красавица, вот и посоветовала мне кое-что. Поделилась я происхождением гардероба. «Регин?» Люда деловито окинула меня взглядом. «В отпуск домой ты же скоро?» «А давай я тебе комплексный заказ сделаю» чтобы поддержать тебя морально. Отвлеку половину удара на себя». Я замялась. Вопрос отпуска был болезненным. В самом начале мы с Ариной договорились, что он при желании отпустит меня на землю. Вот в этом месяце и мама собиралась домой. А мы друг по другу так соскучились, поэтому верлянца я про отпуск и спросила. Но вопрос забуксовал конкретно. У меня даже ощущение возникло, что он всеми силами стремится меня домой не пускать. Стоило мне в очередной раз поднять эту важную для меня тему, как мужчина ловко уводил разговор в сторону или отговаривался общими обещаниями на перспективу. Если отпуск случится, то я не против заказ принять. Но вопрос в том, получится ли вырваться домой. Сейчас такая загрузка. Все же согласилась помочь я. На этом мы обед и завершили и дружной толпой, хихикая над моим стремительным забегом к утилизатору, отправились на рабочие места. В дневное время мне было не до мысли о личных драмах и отношениях с шефом. Задач перед нашим отделом стояло немало, приходилось полностью погружаться во времена давно ушедших лет, знакомясь с малейшими деталями, узнавая особенности быта и жизни наших предков. Мы обязаны были снабдить сотрудника службы времени, направленного в прошлое, всем необходимым для полноценного пребывания в том времени багажом знаний. Важно было распланировать каждую деталь, учесть малейшую вероятность каких-либо изменений, явившихся следствием любого действия сотрудника службы. Нами должна была быть составлена четкая пошаговая схема его действий. И это была крайне ответственная задача. Да, я слышала что-то об имеющемся у верлеанцев в страховом механизме, способном предотвратить возможность глобальных изменений и отыграть ситуацию назад, но как это было осуществимо на практике, представляло плохо. Пока меня и близко не подпускали к информации о механизме переноса. Возможно, о нем вообще знали лишь верлеанцы, а задачей остальных являлось четкое выполнение необходимых инструкций. В любом случае, у меня во всем этом была своя маленькая роль, и я старалась справиться с ней наилучшим образом. Уже было известно, что конечным местом перемещения станет город Москва, столица одного из существовавших тогда государств. Да, мысль для современного землянина была революционной. За столетия жизни внутри замкнутой системы куполов мы превратились в единую нацию, в одну расу, в одну цивилизацию. Но когда-то давно на Земле было иначе. Были разные народы и расы, а также множественные конфликты этнического и национального характера. И к пониманию этого факта тоже необходимо было адаптироваться. Все это нужно было знать и понимать, чтобы не выглядеть кем-то отличным от населения того времени. С внешностью было проще, и причина в обилии различных морфотипов среди населявших планету того времени людей. Поэтому тому, кто отправится в прошлое, помимо вливания множества простейших знаний о мире того времени, потребуется огромная психологическая подготовка. Ведь Земля начала третьего тысячелетия была для нас все равно, что другой планетой. Это был живой мир, полный природных объектов, растений, животных и воды. И оказаться в нем внезапно было бы для моих современников огромным шоком. Впрочем, ясности пока не существовало – Именно ли на Землю будет ближайшее путешествие? Или ему будет предшествовать переброска на тогда еще обитаемый Марс? И кто, собственно, станет тем счастливчиком, кому будет суждено увидеть наш еще живой мир? Моей задачей был сбор и систематизация информации о быте и жизнеустройстве россиян. Именно так назывались жители того государства. И, погрузившись в процесс, не заметила, как рабочий день подошел к концу. А это значит, что в моей каюте уже поджидает открытая кабинка личной переместительной системы, чтобы доставить меня прямо в жилое помещение шефа.